Глава двенадцатая. Итак, Харрел, я тебя внимательно слушаю. Харрел? Харрел Гринвуд, вот наш декан, тоже тут? Теперь мне точно конец. Я сделал все, как ты просил, Дерион. Раздался равнодушный голос Дроу. Теперь девчонку точно никто не найдет. Они будут считать, что она уехала учиться в соседнюю страну. Почтовая связь, которая временно затруднена из-за снегопадов. «Что?» Я затаила дыхание, прислушиваясь к их разговору. «Прекрасно». Дракон довольно усмехнулся. «И все же я думаю...» «Тебе не нужно думать. За тебя думаю я». Голос Инферно ощутимо похолодел. В нем появились угрожающие рычащие нотки. «Она сама виновата во всем». Не стоило мне перечить. В кабинете повисла тишина. Я судорожно пыталась понять, о ком они говорят. Эта девушка ведь не может быть Альвой. Не может же, да? Дело твое. Дроу ничем не выдал, что слова ректора его как-то задели. И все же подумай. Ее ищут. Как ты потом собираешься им ее отдавать? А кто сказал, что я собираюсь ее вообще отдавать? Да, но она не первая. Обязательно возникнут вопросы. Плевать. Я все улажу, как и всегда. Сказано было так, что я чего-то сразу поверила. Ему действительно плевать на мнение других. На мгновение я подумала, что речь могла идти обо мне, но следующие же слова сказали, что это не так. Я позвал тебя не за этим. Шаги дракона раздались снова. Но на этот раз они, к счастью, не приближались, а отдалялись от стола, под которым я сидела. Раздался звук открываемой стеклянной дверцы шкафа. «Это поможет тебе, если возникнут вопросы?» В голосе дракона отчетливо слышалась издевка. «Моей силы хватит и так!» Дроу, кажется, не понравилось, в какую сторону завернул разговор. «Харл, помнится, в прошлый раз, когда в Академию приехали дознаватели... «Тебе пришлось, скажем так, нелегко. Их было слишком много», — мрачно парировал декан. «Поэтому ты возьмешь то, что я тебе даю, и не будешь артачиться. Я не собираюсь рисковать. Не в этот раз». Разговор резко смолк, а следом за этим вновь раздались шаги, чеканящие, твердые, удаляющиеся из кабинета. Зашипев, погас огонь в камине, а следом за ним свет в кабинете. Дверь закрылась, отсекая меня от ректора и декана. И я рухнула на пол, растирая затекшие ноги и стараясь не застонать. Ощущение было такое, что под кожу одновременно вогнали тысячи игл. Что же такое, я сейчас услышала. Странный разговор. Очень странный. О девушке, что спрятана в академии. О ментальной магии, которую Дроу использовал, чтобы ее никто не искал не задавал лишних вопросов и использовал, судя по всему, уже не в первый раз. Так речь шла обо мне или об Альве? Сложно было сказать наверняка. Одно было очевидно. И Дэрион Инферно, и наш декан что-то знают о пропавших девушках. Знают и скрывают это, раз они раньше использовали ментальную магию. Я все же выждала десять минут, прежде чем осторожно вышла из кабинета и выглянула в коридор. Все было тихо. Да и вряд ли ректор и наш декан стали бы обсуждать какие-то важные вопросы в коридоре. Или еще того хуже, поджидать меня в темном углу. Надеюсь, Минди с ними не встретилась. Подумала, я запоздала, бесшумно спускаясь по лестнице. Но и в холле никого не было. Видимо, подруга уже ушла. Магические светильники на стенах давали тусклый желтый свет, освещая пространство вокруг потусторонним сиянием. И портрет ректора Линдвора, который, казалось, неодобрительно поджал губы, глядя на крадущуюся мимо меня. Гаргули, охраняющие вход в подземелье, щелили клыкастые пасти в дьявольской усмешке. Но не они вдруг привлекли мое внимание, а две статуи драконов-основателей, возвышающихся в полумраке. Статуи, в руках одной из которых мягким светом мерцали раскрытые страницы каменной книги. Что это значит? Влекомая какой-то непреодолимой силой, я приблизилась к каменным драконам, испытывая странное чувство дежавю. «Положите ладони на раскрытые страницы книги!» Вспомнились мне слова Дроу, и я сама, не знаю, зачем, сделала это снова. Сложно сказать, чего именно я ждала. Может, что страницы засияют и оплетут мои запястья сияющими лентами, как и в прошлый раз, что драконы-основатели разгневаются на мое неподобающее поведение и лишат меня неприкосновенности? Почему бы и нет? Я ведь незаконно оказалась здесь, да еще и проникла в кабинет ректора. Но ничего подобного не произошло. Мягкий мерцающий свет под моими ладонями не изменился. И я с разочарованием вздохнула. А в следующий миг исчез и артефакт. Вновь уснул. Вот только легче мне от этого не стало, потому что я отчетливо поняла. В холле я больше не одна. И мне лучше даже не оборачиваться. Не смотреть на того, кто стоит сейчас прямо за моей спиной. «Ректор». Я чувствовала давящую энергетику и невероятную мощь, исходившая от дракона, и ярость, которая жгла мне лопатки раскаленным железом. Медленно, словно оттягивая момент катастрофы, я двинулась по стеночке к выходу, делая вид, что не заметила его. «Вдруг поможет?» «Стоять!» — раздался за спиной ледяной властный голос. «Не помогло». «Судя по всему, адептка Блэйс, у вас не только с пониманием моих слов плохо. Со зрением и слухом тоже все нехорошо». Тон, каким это было сказано, не оставлял сомнений. Дракон очень зол. Я застыла в ужасе, понимая, что это конец. В голове билась лишь одна мысль. Он здесь оказался случайно или специально меня поджидал. А раз так... Раздались твердые чеканящие шаги, И сильные пальцы Дериона Инферно капканом сомкнулись на моем плече, рывком разворачивая к себе. «Ух, что я там говорила, что он зол?» «Я была не права. Дракон был в ярости». Об этом говорили пылающие золотистые глаза, плотно сомкнутые губы и желваки, ходящие на скулах. «Что, адептка Блэйс, не спится?» Раздалось обманчиво ласковое. Я нервно мотнула головой, находясь в состоянии близком к панике. Что он задумал? «Может, объясните, какой бездны я постоянно вылавливаю вас по ночам в главном здании?» Дракон буквально прорычал это. Пальцы на плече сжались еще сильнее, так что я едва не зашипела от боли. «Я... я кое-что забыла в приемной и решила...» Бессвязно начала я. «Решили вернуться ночью?» «Нет. То есть, да. Я почувствовала, что окончательно запуталась. И дракон не поверил ни единому моему слову. Ну еще бы. Я и сама-то себе не верила». «И что же такого важного вы забыли?» М? «Тьма. Подловил. Как назло, у меня с собой не было ничего. Я же не догадалась, что нужно взять с собой какой-то предмет, если меня поймают. Я. Видимо, ничего. Думала, что забыла в приемной свой учебник по теории и практике стихий. Но его там не оказалось. Хищная бровь дракона выразительно выгнулась. Так у вас еще и серьезные проблемы с памятью, как оказалось. Прозвучало с явной издевкой. Да, да, у меня вообще сплошные проблемы. Плевать, лишь бы поверил и отпустил. Ну, это мы быстро исправим. «Уже завтра у вас начинаются практические занятия по моему предмету, так что...» Дракон многозначительно замолчал и вдруг стал медленно наклоняться ко мне. «Он же... он же не хочет меня...» Я испуганно смотрела, как его лицо с резкими красивыми чертами приближаются к моему, и этот взгляд, удерживающий меня в своем плену, властный, уверенный, пробирающий до мурашек, заставляющий их жутко нервничать, Сейчас я смотрела прямо в его глаза. Так близко, что видела в них отражение своих. Завораживающее зрелище. Слишком опасное. Так что у вас будет прекрасная возможность потренировать ее. Дракон резко выпрямился и теперь нависал надо мной. Настолько он был выше. Руку с плеча он все же убрал. А? О чем он сейчас? Я с трудом вернулась к потерянной нити разговора. Точно. О памяти. Он хочет, чтобы завтра я показала хоть какие-то умения на его занятия. Не самый плохой вариант, да? Но стоило мне облегченно выдохнуть, как золотистые глаза опасно прищурились. И дракон холодно произнес. «Второе взыскание, адептка Блейс. Чтобы вы не забыли в моей приемной...» Это все равно является грубейшим нарушением дисциплины. И пока я селилась осознать услышанное, он безжалостно добил меня окончательно. Еще одно взыскание, и вы вылетите из моей академии, прежде чем слово «тьма» успеете сказать. Так, кажется, говорят теневые драконы, к которым вы относитесь. Тьма.